понедельник утром. «А зачем мне туда идти?» Удивился кробат. «Что я там забыл?» «Да ведь там трактиры, шинки, есть девушки. Можно погулять, потанцевать. Хочешь?» «Нет. У меня и в мыслях этого нет. Чем я лучше других?» «Хочу наградить тебя за прилежание, за успехи в тайной науке. Ты это заслужил». В воскресенье утром, когда парни собрались на работу, Кробат пошел было с ними. Однако Ханса отвел его в сторону. «Уж не знаю, в чем дело, но мастер тебя отпускает. До завтрашнего утра и видеть тебя не желает. Тебе, — говорит, — все известно». «Ну да», — буркнул Кробат. Надев праздничную одежду, он вышел из дому. Парни работали, как обычно, несмотря на воскресенье.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 «А Шварскольм обходить стороной?» «Да нет, так себя выдашь!» «Конечно, надо идти через Шварскольм. Это ведь самый короткий путь. Понятно, что с Певуньей встречаться нельзя!» Произнеся заклинание, он мысленно обратился к девушке. Певуния это я, кробат. «Я прошу тебя, очень прошу, чтобы не случилось,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 Нарисовал на нем какие-то знаки. «Думаешь, от комаров до мух?» «Нет. Я ведь и тогда уже сомневался. Это ты, чтобы мастер нас не увидел, не услышал ни вблизи, ни издали. Верно?» «Да нет. Он мог бы увидеть нас и услышать, но не станет этого делать. Он про нас забыл. Вот для чего этот круг. Пока мы в нем, мастер думает о чем угодно».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 Как все вы считаете, А вот ты, кробат, Только не сердись! Ты куда глупее, чем думаешь? Я? Ведь ты до сих пор не понял, что происходит на этой проклятой мельнице. А топ ты умерил свой пыл, или хоть сделал вид. Тебе что ж, не ясно? В какой ты опасности? Догадываюсь, не совсем. Юра сорвал травинку.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 Я ведь глуп, как ты знаешь. Так думает мастер и все остальные. Никто не принимает меня всерьез. Вот я и выполняю работу по дому. У меня какие заботы? Прибраться, вымыть пол, вытереть пыль. То же, что и в черной комнате, где лежит на цепи характер, недоступный для тех, кто мог бы его прочесть. Мастер не зря об этом печется, держит его в заперти.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 Но об этом в другой раз. Когда будет время? Пока что помни одно. Остерегайся. Мастер не должен знать, кто эта девушка. Иначе все будет, как с Тондой. Ты про Варшалу? Да. Мастер слишком рано узнал ее имя. Он измучил ее с нами так, что она с отчаяния бросилась в реку. Юр опять сорвал травинку, размял ее. Тонда нашел ее утром.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 Карабат не смотрел по сторонам. Пивунья не показывалась. Наверное, что-нибудь да уж придумала для домашних, чтобы не удивлялись, почему сидит дома. Карабат передохнул в трактире, съел кусок хлеба с ветчиной, отправился дальше. В Маукендорфе зашел в корчму, заказал пиво. Вечером танцевал с девушками, плел им какую-то чепуху,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 Почем зря? Хозяин заклинал их опомниться. Девушки визжали, музыканты удирали через окно. «А ну смелей!» — подзадоривал кробат. «Что, каши мало ели? А ну давай, вот так, вот так, вот так!»